Глава 13 Стоило мне на следующее утро появиться в столовой, как я сразу поняла, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Нет, ко мне и раньше часто были прикованы многие взгляды. Кто-то мечтательно вздыхал мне вслед, кто-то прожигал завислимым взглядом. Ну и никуда без многочисленных пассий фон Миллера, которые бросали на меня полные ненависти взоры. Все это было привычным и даже обыденным. Адепты постоянно обращали на мою скромную персону внимание, и незамеченной я не оставалась. Но сегодня все, абсолютно все взгляды были устремлены в мою сторону, стоило мне появиться на пороге столовой. Просветить меня насчет нетипичной активности у недорощенных магов вызвался Закари Хант, который нагло пристроился за моим столиком у окна и оттуда радостно махал мне, как будто бы я эту вопиющую дерзость и без его приветственных маханий не заметила. «Ада, привет!» — поприветствовал меня этот мелкий наглец. «Я уже взял тебе завтрак!» — кивнул он на второй поднос, стоящий напротив него. «Хм, завтрак — это хорошо. Пожалуй, он даже способен снизить мой уровень агрессии» по отношению к одному беспардонному пареньку. «Будь добр, напомни, когда мы с тобой решили завтракать вместе», поинтересовалась я, грациозно опускаясь на свое привычное место. В спину продолжали прожигать десятки пар глаз, устремленных в мою сторону, и я старалась вести себя расслабленно и естественно. Когда овцы пялятся на хищника, Он же не нервничает. Вот и я не буду. Вчера, — предположил адепт, отрывая взгляд от собственной тарелки, — поразительная наглость, — протянула я восхищенно. А ты мне все больше и больше нравишься. Хант от столь неожиданного комплимента поперхнулся своей кашей, которую так непредусмотрительно потянул в рот. И закашлялся. И вид у него был такой, ну в общем на душе сразу так приятно стало, после совершенной гадости, и я с чувством выполненного долга взялась за свой завтрак. И как ты можешь спокойно есть под всеми эти сверлящими взглядами? Спустя несколько минут поинтересовался адепт первого витка обучения. И я лишь пожала плечами, А что мне от этих взглядов? Я, наоборот, рада приобщить адептов к прекрасному. Вот чем дольше будут на меня смотреть, тем быстрее у них хороший вкус формируется. И мне приятно, и им полезно. И тебя совершенно не волнует, чем вызван их интерес. Продолжил докапываться ко мне мой новый питомец. А должно? И изящно выгнув бровь, тон то ему поинтересовалась я. О твоем вчерашнем ударе на поражение растрезвонили уже по всей академии. Все же решил просветить меня Закари. Твой жених ходит злой и взбешенный с самого утра. И он пообещал, что ты за это обязательно ответишь. Ну и вот, все ждут. «Ах, так значит, эти ехидные детишки злорадно ожидают, когда фон Миллер явится вершить возмездие? Проклятие острого поноса, что ли, наслать на всех разом?» «И какие ставки?» Обманчиво, спокойным тоном, уточнила я, склонив голову на бок. «Не понимаю, о чем ты?» С абсолютно честным видом заявил в ответ «Юный господин Хант, но меня не винохлопающими глазками не проведёшь. Сама этот трюк ещё в пять лет усвоила, и лет до десяти он даже действовал на деда. А потом дед выработал иммунитет, и пришлось изгаляться дальше. Зато на папеньку до сих пор действует безотказно». «Ладно», — сдался он в конце концов под моим сверлящим взглядом. «Большая часть поставила на то, что Нейтан фон Миллер выбит из тебя всю спесь. Но я поставил на тебя», — поспешно добавил Закари. «И много поставил». Флегматично поинтересовалась я, подперев подбородок рукой. «Это этот олух? И из кого-то выбьет спесь? Толпу, жаждущую крови и зрелищ, я понять еще могу». Но и им бы не мешало наглядно продемонстрировать, что из себя представляет адамина фон Сомер. А вот зачем так откровенно нарывается мой ненаглядный, мне понять не дано. Это я уже скромно молчу о том, что отношение жениха к собственной невесте должно быть совершенно другим. «Почти все, что у меня было!» — гордо распрямив плечи, похвастался адепт. «Ты так в меня веришь?» — удивилась я. «Конечно!» — уверенно кивнул тот и насмешливо фыркнул. «Куда какому-то там фон Миллеру до тебя? Я же видел, как ты уделала тех хулиганов в парке. Кстати, я их вчера не видел весь день, и оказалось, что ректор их отчислил». «Вот и славно!» — кивнула я своим мыслям. «Значит, будем выигрывать твои деньги. Ставки еще принимаются?» «Что ж, Нейтан фон Миллер решил не отомстить? Хорошо, будь по-твоему. Теперь мы развлечемся за твой счет. Как там говорят, предупрежден, значит вооружен. Вот и я была начеку с самого утра, ожидая в любой момент каверза от фон Миллера. Вот только последний оправдывать моих ожиданий не спешил и организовать какую-либо пакость как можно раньше не стремился. Но и я так рано расслабляться не планировала. Зная вспыльчивый характер своего жениха и учитывая его громкие слова о месте, объявленные во всеуслышания, я предполагала, что фон Миллер, скорее всего, лишь затаился, дабы усыпить мою бдительность и приготовить пакость. Вот только я предположить не могла, что пакостничает Нейтан фон Миллер совсем иначе, и вместо хука справа от этого изворотливого гада стоит ожидать совершенно иной пакости. Хотя с его-то послужным списком можно было и догадаться. Весь учебный день фон Миллер даже головы не поворачивал в мою сторону. Дела вид, что меня не существует. В общем, вел себя как обычно. Зато когда наступило время ужина, началось все самое интересное. И началось все с того момента, когда мы с Закри опустились за привычный стол у окна и решили начать свою трапезу. И взяв руки в стакан с апельсиновым соком, я поняла, что олухом на фон Миллера я называла заслуженно. Это же надо было додуматься, подлить универсалу, лучшему королевскому магу на курсе, да и вообще просто девушке, приворотное зелье. Нет, но он совсем кретин. Не знаю, в какой момент он умудрился подлить его в мой стакан соком или кого надоумил сделать это, но поступок был мало того, что обреченным на провал так еще и абсолютно бесчестным. Интересно, на что мой дорогой жених рассчитывал? На то, что внучка королевского советника не обвешана с ног до головы артефактами, в том числе теми, что реагирует на яды? Или он забыл, что курс варенья я сдала на отлично, и этот сладковато-приторный запах приворотного зелья способна почувствовать заверсту? И какого эффекта добивался? Думал, что я в порыве страсти устрою масштабное шоу для всей Академии? В общем, какого бы эффекта Нейтан фон Миллер не добивался, план его однозначно провалился. «Не хочешь выпить соку?» предложила я Закаре с милейшей улыбкой на лице. «Парень дураком не был». «Чего нельзя сказать о моем женихе?» И, завидев мой хищный оскал, испуганно дернулся в сторону. Потом бросил взгляд на стакан с яркой жидкостью и, понимающе спросил. «И что там?» «Зелье, после которого ты начнешь пускать слюни на главного красавчика Академии», легко призналась я. «Фу, какая гадость!» Адепт брезгливо передернул плечами. «И на что он только рассчитывал?» Вздохнул Закари, закатывая глаза. «Ага, вот и он быстро понял, что фон Миллер — тот еще олень». Закари одним махом осушил свою чашку с чаем и звонко поставил ее передо мной. «Переливай сюда свою бурду!» — решительно заявил адепт, ехидно ухмыльнувшись. Не прошло и пяти минут, как на горизонте показался Нейтан фон Миллер собственной персоной. Жених на уверенных щах пер вперед, пытаясь скрыть торжествующий оскал на лице. Получалось у него слабо, и рожа фон Миллера выглядела жутковато перекошенной. «Привет, Адамина!» произнес этот охамевший олух, нагло усаживаясь за стол рядом со мной и фривольно закидывая руку на спинку моего стула. Мда, мне бы такую уверенность в себе, как у фон Миллера, к этому приворотному зелью. Собиралась послать его в бывший мир демонов, на променад с чертями и прочей нечистью, но какое-то шестое чувство, которое в народе называют мстительностью, и пакостным характером заставила меня вовремя остановиться и прикусить язык. Фон Миллер тем временем бросил алчный взгляд на пустой стакан, в котором совсем недавно был апельсиновый сок с ноткой приворотного зелья, и на его губах начала расплываться мерзкая такая улыбочка, которую он попытался тут же стереть. Закари, сидящий напротив жениха, Сверлил фон Миллера недовольным взглядом и выглядел таким напряженным, словно готовился к тому, что мой ненаглядный в любой момент учудит какую-нибудь пакость. Он, конечно, горазд, но пакостить сегодня планирую исключительно я и никому эту роль отдавать не собираюсь. Преданности у Закари Ханта, конечно, не меньше, чем у Рыжика. Но этот новоявленный защитничек мог спутать мне сейчас все карты. Пришлось предупреждающе стрельнуть взглядом его в сторону и едва заметно покачать головой. Парень в ответ нахмурился еще больше, но спорить не стал. И на том спасибо. Нам, между прочим, еще свои ставки отрабатывать. Пусть не забывает попыталась вспомнить, каким выражением лица обычные юные девицы окучивали фон Миллера и, состроив соблазнительную гримасу, повернулась к благоверному и томным голосом произнесла на выдохе Привет, милый. Я скучала. Краем глаза заметила, как у Закари Ханта округлились глаза, а все посетители столовой уставились на нас и резко замолчали, стремясь прислушаться к диалогу. Но головы поворачивать не стало, продолжая влюбленными глазами смотреть на своего жениха. Фон Миллер расплылся в довольной улыбке, придвинулся поближе, уже обнимая меня за плечи рукой, безвольно лежащий до этого момента на спинке моего стула, и интимным шепотом поинтересовался. Сильно скучала. «Ах ты, кабель недобитый!» «Безумно!» С придыханием ответила я, скромно опустив реснички. А реснички пришлось опустить, чтобы не расхохотаться прямо в лицо наивному отпрыску древнего семейства. «Но вот актриса из меня никакая, и славы на этой стезе мне не сыскать!» «Я тоже соскучился», — шепнул мне на ухо этот лавелас недоделанный, и тут же самоуверенно предложил. «Может, пойдем ко мне в комнату? Проведем время наедине?» «Вот прибило бы его прямо сейчас, но план есть план, и пока рано избавлять наш мир от этого нерадивого». «С удовольствием!» Вместо проклятия сорвалось с моих губ, и я расплылась в такой сладкой улыбочке, что у меня аж скулы свело, а бедный Закаре так вообще нервно дернулся в сторону. Но при этом не забыл кинуть мне вслед неодобрительный взгляд, когда я поднялась со своего места вслед за фон Миллером и, взяв жениха под руку, на глазах у десятков злорадствующих адептов... Двинулась на выход из столовой.